Глава двадцать СХВАТКА Болтовня с тобой – это сомнительный плюс. «Кир и мага – это выродившиеся потомки древнего могучего народа. Сами они неразумны, но их древние прародители чуть было однажды не захватили все единство». «Единство?» – уцепился за знакомое слово «я». «Так называется этот мир», – ответила Ахири. «Мир оболочка, мир скорлупа». Построенный вокруг этой звезды. Какой звезды? Это не звезда! Во время последней фразы я указал наверх: Древним Кел пришлось погасить свое светило, чтобы выжить в древней войне. Я открыл рот, чтобы задать очередной вопрос, да так и закрыл, пораженный догадкой. Так вот что мне напоминала голубая штука сверху черную дыру. Я даже забыл, что стою безоружный в опаснейшем месте, рядом с опаснейшим противником, восходящим. Тут было от чего получить инсайт. Ведь все объяснения о Хире укладывались в то, что я успел уже увидеть в единстве. И вот сейчас последний кусок мозаики встал на свое место. Никакой это ни мир, и ни планета, и ни космическая станция, ни база под куполом, ни виртуальная реальность, которой я уже готов был признать окружавшее меня сумасшествие. А все на самом деле куда как безумнее. Я на внутренней поверхности громадного астроинженерного сооружения под названием «Сфера Дайсона», которую местные называют «Единство». Что это такое? Память услужливо подсказала, что сфера Дайсона — это сферическая оболочка очень большого радиуса. Размеры можно соотнести только с радиусами планетарных орбит. Важный момент. Внутри такого астроинженерного сооружения должна находиться в центре звезда. Тогда вся энергия от небесного тела может быть преобразована в иную энергию, например, в лазерный луч, и передается куда-нибудь еще. И уже там используется как-нибудь еще. Естественно, что снаружи такой сферы будет царить вечная ночь. Если снаружи остались планеты с населением, я бы таким не позавидовал. С другой стороны, если сфера сплошная, то на ней можно расселить вообще всех. Площадь хоть внутренняя, хоть внешняя, даже не циклопическая, чудовищная. В этом случае вообще все планеты можно преобразовать в строительные материалы для постройки сферы Дайсона. Уж что-что. А прочность материалов для постройки такого астроинженерного сооружения должна быть поистине колоссальной. Да, придется решить массу проблем. Например, такая колоссальная конструкция априори не может быть стабильной. Но ведь и приз в конце того стоит. Подумать только. Покоренная звезда. Особенно если звезда не своя родная, а какая-нибудь чужая, планеты которой к колонизации непригодны. Только звезды больше нет. Но есть покоренная черная дыра. Наверное, секунду я стоял как громом пораженный, буквально задохнувшись от масштабов великого замысла и цели. Но потом я вспомнил оговорку Ахири. «Погоди, погоди!» – попросил я собеседницу, взглянув в ее нечеловеческие глаза. «Ты говоришь, что одна древняя цивилизация напала на другую древнюю цивилизацию, представители которой построили сферу Дайсона, так?» «Что такое сфера Дайсона?» «Ты называешь это единство?» Она рассеянно кивнула в ответ. «Так». «Получается, что я должен выступить на стороне агрессоров?» Я грустно улыбнулся. «Да в придачу ко всему, как ты сама сказала. Не к самим агрессорам, а к их неразумным выродившимся потомкам. Ничего не скажешь. Предложение, от которого нельзя отказаться». Ахири вернула улыбку, словно видела мое выражение лица под закрытым шлемом. Однако в этой улыбке не было веселья и приязни, словно резиновой маски растянули губы. «Так соглашайся». «Позволишь еще один вопрос?» Я сделал небольшой шаг назад. От внимания собеседницы это не ускользнуло, и она последовала за мной. «Конечно. Почему бы и не побеседовать? До кормления матери еще есть время. Главным блюдом будешь ты, если откажешься. Зря я тебя сделала восходящим. Матери тоже как-то нужно получать звездную кровь». От ее слов и улыбки внутри меня все похолодело. Так вот зачем она это сделала и возилась со мной. «Зачем я тебе, Ахири?» Нашел я в себе силы спросить. От девушки исходила гнетущая аура. Я уже догадался, что каким-то непостижимым образом она мне давит на мозги. Только в начале знакомства она делала это мягко, вызывая во мне симпатию. А сейчас не стесняется. Оружие заставила бросить, и вот сейчас... «Если я скажу, что мне не с кем поговорить, ты мне поверишь?» «Почему нет? Конечно! Почему ты просто не прикажешь присоединиться к тебе, как приказала бросить оружие?» Вопрос был действительно интересным. «Ты будешь должен принять симбионта в себя. В первые годы жизни он слаб. Его нужно оберегать и ухаживать за ним. Зато потом он дает невероятную силу, и чем старше становится, тем делает тебя все могущественней и могущественней. И так пока не созреет». Несколько секунд я переваривал услышанное, едва удерживаясь от того, чтобы не ответить отказом. «А что будет, когда личинка созреет?» – спросил я и сделал маленький шаг назад, кладя руку на кобуру с гаусс-пистолетом. На лице девушки не дрогнул ни один мускул. Она, вероятно, просто не знала, что такое пистолет. «Ты превратишься во всадника». «Всадника?» «Да, ты не поймешь, но ты превратишься в сверхсущество. Внешне все так же будешь человеком, но внутренне получишь доступ к миллионам лет памяти другого вида существ. Сможешь силой мысли приказывать всем, в ком течет их кровь. Сможешь собрать войско и...» Девушка осеклась. «Зачем, ахири?» С интересом спросил я, делая еще один шаг назад. «Зачем тебе войско?» Пока девушка задумалась, я быстро активировал ВОКС и послал сигнал активации на детонаторы. Десять секунд, и логово взлетит на воздух. «Чтобы уничтожить мерзкие светящиеся деревья!» Она стояла прямо напротив выхода из пещеры, а меня закрывала стеной. «Никогда в полководце не метил. Если вдуматься, то я против войны. Хоть сам и служу на флоте. Да и деревья эти ничего плохого мне не сделали». «А ты сделала!» – кивнув своим мыслям, продолжил. «Гори в аду, Ахири! Ты и твои насекомые!» Взрыв был настолько мощным, что почва ушла из-под ног. Не устояв, я растянулся на каменистой земле, выхватывая пистолет. «Что ты наделал?» – прокричал Ахири, вскакивая на ноги. В то же время я почувствовал себя раздавленным и прижатым к земле мощью чужой могучей воли. Рука сжимала рукоять оружия, но сил поднять его и выстрелить у меня не было. Инопланетянка занесла надо мной копьё и… Взрывная волна переломила и снесла её тело. Ещё несколько секунд я слышал ментальный визг нечеловеческого существа. Это было подобно ментальному шторму. Я скорчился от невыносимой боли, зажав уши руками. Но это не было звуком, это не помогло. Хотелось умереть здесь и сейчас, лишь бы не слышать это больше. Благо, что сил на то, чтобы приставить голове пистолет, зажатый в руке, у меня не было. Когда вопль оборвался, я не сразу в это поверил. Поднявшись на ноги, оглушенный, побрел посмотреть, что там с Ахири. Метрах в трехстах я нашел ее. Огонь и ударная волна сорвали существа человеческую плоть, обнажив нечеловеческую составляющую. Черный хитин брони и отвратительная пурпурная кожа срослись в единое целое. Существо лежало в неестественной позе. Мощная взрывная волна швырнула тело на торчащий камень и переломала его почти пополам но оно было живо и вяло шевелилось с ужасом я заметил что в ране есть нечто черное живое и червеобразное переполненное отвращением я навел пистолет и выстрелил копошение не прекратилось тогда я выстрелил еще еще и еще больше всего это напоминало кошмарный сон я стрелял а существо казалось неумело умирать когда пистолет мне тихо просигналил что магазин опустел, сунул его в кобуру и активировал скрижаль рассудив Если тварь отказывается погибать от оружия, то может на него подействовать заклинание –